Глава 25. Визитер. Маркус глядел на меня, нахмурившись. Ну и что такого случилось? Или чем страшен этот Баргонт? Ну, как тебе объяснить? Граф Баргонт это нечто вроде личного секретаря кронпринца Аяла. О, венценосная особа. Поэтому хрен у горы что тебе надо? И на кой черт он свою шефку прислал? Я даже не нашел что ответить. «Так отзываться о наследнике престола и о его секретаре, который имеет огромный вес в империи, это...» «Маркос! Сейчас говорим мы вдвоем, никого лишнего нет. Однако так выражаться о правителе империи и одном из наиболее влиятельных чиновников... Да плевать я хотел!» «Мне очень зря. Ты дворянин, и ты должен соблюдать элементарную субординацию». «Ха! Да я...» «Молчи! И слушай меня внимательно». В империи среди дворян строгая иерархия. И об этом никогда нельзя забывать, как в армии. Представь, что ты своего непосредственного командира обозвал хреном с горы, а кто-то ему об этом стукнул. Знаешь, что будет? Ну, для начала найду стукача, а затем... Ты не уловил суть. Да всё понял я. Но дело, когда я говорю с тобой, и совсем другое, когда со всякими лизоблюдами. С кем угодно. Даже те, кто кажется тебе друзьями после твоих слов, вспомнят, что ты всего лишь внешник». «Вот значит как». «А как ты еще хотел? Тебе не понять. Хотя, быть может, у вас дома есть нечто, что нужно соблюдать неукоснительно. Если этого не делать, то...» «Нет, тебя не убьют, но ты станешь очипенцем. Можешь забыть о карьерном росте, и вообще, тебя будут обходить десятой дорогой и сторониться, словно ты чумной, понимаешь?» «Ну, вроде того». «Ну вот» вот только проблемы за Маркуса не хватало, точнее, из-за его несдержанности. И все-таки, кто этот граф Баргонд? Зачем он сюда прилетел? Да тебе-то что? Ну как же? Я дворенин. Маркус выпятил город. Должен же понимать, что происходит, разобраться в этой вашей большой игре хочу. О, как? Да только наше баронство это небольшая игра. Так, Мышиная возня. «Ага, может быть. Только какое дело до мышей самому кронпринцу?» «Кронпринцу? Может, и никакого. Ну-ка, черт он тогда своего секретаря к тебе прислал?» «Мы не знаем, что понадобилось тот графу. И вообще, он не только по поручениям кронпринца мотается. У него есть и другая работа». «Какая?» «Он нечто вроде имперского ревизора». «И что-то он проверяет?» Ну, состояние маноров, частенько после того, как граф побывал, у кого-то в гостях хозяина лишали земель. Ну что, так можно? Император может делать, что пожелает. А император тут при чем? Баргонт, ведь шестерка крон принца. Я поморщился от такой формулировки. Но все же как ни крутя, Маркус прав. Точнее, он просто не знает некоторых нюансов в высших эшелонах власти империи. Собственно, я тоже раньше этого не замечал. Но со временем начал интересоваться и вникать, нашел некоторые доказательства давно курсирующим слухам и сделал соответствующие выводы. Теперь этими выводами придется поделиться с Маркусом. «Видишь ли, император, как тебе должно быть известно, стар. Я бы даже сказал, очень стар». «Ага, детишки ждут не дождутся, когда он откинется». Я поморщился. Маркус со своими высказываниями иногда меня поражал. «Ну ладно, мы тут вдвоем, но...» А вдруг где-то прослушка, оскорбление императорской семьи, тяжкое преступление. Впрочем, что-то я в последнее время стал слишком осторожный, даже пугливый. Ну, и статус, и положение обязывает. Ну, что-то вроде. Император в том возрасте, когда выполнять свои функции, ему уже затруднительно. Ну так сдали бы его в дом престарелых, в чем проблема? Черт тебя дери, Маркус! Ты можешь не перебивать? Нет, извини. Это первое. А второе, хватит нести чушь. Как ты себе представляешь это? Сдать императора в дом престарелых. Император уйдет с трона в одном единственном случае, если он умер. А отрежься, что, не может? Господи боже мой, но ты хоть немного фильтруй то, что говоришь. Да чего такого ты? Просто спросил. Такие вопросы могут привести тебя в такие места, из которых быстро не выбираются. Думай, что говоришь. Так же только с тобой и... И привыкнешь. А потом ляпнешь, где не следует. Молчи и слушай. Так вот, император уже в том возрасте, когда не в состоянии справляться со своими обязанностями. Поэтому часть их и уже давно взял на себя кронпринц Аял. Он и наследник, так что все логично. И уже сейчас Аял правит как император. Фактически все законы, все решения, что принимаются в империи, — дело рук Аяла. И, собственно, Баргонт — его правая рука. Так, а мы тут при чём? Ты же сам сказал, что мы — приграничные, захолустье. Что им от нас надо? Это и мне интересно. Впрочем, тут я покривил душой. Догадки у меня были. В конце концов, мое баронство открывает товарный поток прямо к столичным системам. На этом очень многие смогут прилично заработать, и, естественно, немало перепадёт императорская казня. А крон-принц беспокоится, чтобы тут все было в порядке, чтобы начавший вырисовываться денежный ручеек не пересух. Во всяком случае, я так понимал ситуацию. А как оно на самом деле? В любом случае, мне придется встретиться с графом Баргонтом, и, надеюсь, эта встреча позволит понять, что же именно понадобилось ему тут, а его шефу от баронства и от меня в честность. Все, на сегодня занятие окончено. Хм, понятное дело. И прошу тебя, Маркус, думай, что говоришь. А то проблем можешь набрать столько, что все вместе не разгребём. Ладно, ладно, понял я. Какой никакой ДСЕ на Баргунту у меня имелось. Конечно, моя служба разведки еще толком не стала на ноги, ее сотрудникам еще учиться и учиться. Однако на помощь пришел Рокаран, а также отец Кари, которые снабжали меня полезной информацией. В том числе и помогали навести справки о том или ином вельможе. Вот, например, о Графе было известно, что он довольно суровый тип. Жутко не любит люзаблюдов и подхалимов. Но никто и не собирался перед ним присмыкаться. Пусть он посланник кронпринца, пусть он облечён властью, но целовать задницу какому-то чиноше. я не собирался в любом случае. помпезности пафос графа тоже чужды, так что встречали его мы соответствующие, что, опять же, всецело меня устраивало. Я и двое моих охранников стояли в общем зале ожидания космопорта, наблюдая, как из прибывшего из центра империи корабля выходят пассажиры. Народу было много, но, тем не менее, увидеть и опознать в толпе дворянина не составило для меня труда. Граф был одет скромно, но со вкусом. Неброский костюм, длинный плащ невзрачного серого цвета не привлекал внимания. Зато под ним было легко скрыть шапру. Позади графа шел его охранник. Вот этого типа не заметить было сложно. Метра два с небольшим ростом, широк в плечах, он возвышался над толпой и выглядел как гигант. Впрочем, одет он тоже был относительно скромно и держался хоть и близко к графу, однако так, чтобы было непонятно. Вместе ли эти двое, или просто идут в одном направлении? Я направился навстречу графу. Он, похоже, тоже заметил меня и резко сменил направление, пошагав ко мне. «Граф!» Я остановился и слегка склонил голову, как и велит этикет. «Барон!» Граф проделал то же самое. «Надеюсь, хорошо добрались?» Я поинтересовался, конечно, из вежливости. Чихать мне хотелось, как прошла поездка к графу. В первую очередь меня интересовало, на какой черт он сюда приперся. «Благодарю. Терпимо», — он ответил совершенно каменным лицом. «Что ж, я знал, что у графа скверный характер. Ожидал, что общение с ним будет, мягко говоря, неприятным. Ну да и ладно. Узнаю, зачем приперся, сделаю, что от меня хочет крон принц, и пускай убирается в освоясь. Прошу за мной. Машина ждет. Я сделал приглашающий жест. Вышли из здания космопорта, сели в мой неприметный левитатор, который тут же взлетел, развернулся и направился в сторону дворца. Всё это время граф молчал, и сейчас, сидя рядом, пялился в окно. У «Вас тут красиво. Да, пока ещё город не разросся настолько, что клочок земли стоит бешеных денег». «Хм, судя по тому, как идут дела, до этого недалеко». «Может быть, хотя, конечно, не без сложностей». Мы слышали о ваших проблемах и готовы помочь их решить». «Ха, где вы были раньше решатели?» Но вслух я это спрашивать не стал. «Благодарю, но пока могу решить свои проблемы самостоятельно». «Об этом мы тоже слышали. Принц недоволен тем, как именно вы это сделали». «Чем именно?» «Я сделал вид, что несказанно удивлен. «Тем, что мы перебили фанатиков, которых в Империи вообще не должно быть?» Или же, что защитили граждан Империи от террористов? Вы поняли, о чем я говорю. Устроенные вами кровавые спектакли подняли бурю в информационном пространстве. Все об этом судачат. Кое-кто требует наказания для вас. А наказания для тех, кто заявился в мое баронство и творил бесчинство, они не требуют? Ну надо же. Разговор совершенно не клеился и с первых слов пошел в таком ключе, который мне совершенно не нравился. Кому-то, видите ли, не понравились мои методы, с помощью которых я наводил порядки в своем баронстве. Вы не пошли бы вы в задницу. Если такие умные прилетели бы и сами орденцев ловили. Ха, ты погляди. Кронпринц считает, что вы могли бы сделать иначе. Или хотя бы не устраивать казни. Я должен защищать своих граждан. И как казни помогут это сделать? «Отобьют охоту у других лезть в мое баронство!» Граф ничего не ответил, вновь оставившись в окно. Пару минут мы оба молчали. Затем граф, продолжая глядеть в окно, сказал, «Кронпринц очень заинтересовался вами». Не дождавшись ответа, он повернулся ко мне. Однако я продолжал сидеть с невозмутимым лицом. Заинтересовался. И «Ладно. Мне что, прыгать и визжать от восторга?» «Я навела вас кое-какие справки». «Вы интересный молодой человек. Второй сын графа Тира, которому на роду написано было стать ассессором своего брата. Что случилось? Почему вы не принесли клятву?» «Не захотел». «Хм, судя по тому, что я слышал о вашем отце, такая мелочь, как ваше согласие или желание не стали бы проблемой. Вы принесли бы клятву». «Как видите, не принес. «И почему же?» «Так все сложилось». «Ага, прямо сейчас я тебе все и рассказал. Держи карман шире». Вообще, я знал и ожидал, что граф будет неприятным человеком, общение с которым доставит мне и сложности, и дискомфорт. Однако, что он будет настолько меня раздражать, я вообще не представлял. А граф раздражал настолько, что я чуть ли не собственные советы, которые давал Маркусу, забыл. Мне очень хотелось нахамить гостю, дать ему пинка под зад, посадить на ближайший корабль, летящий из моего баронства, и... «Хм». «Очень интересно у вас все сложилось. Провинциальный дворянин, у которого нет ни малейшего шанса на титул, вдруг становится бароном новых земель. Как же вам так повезло? Или благодаря кому?» «Не знаю, не задумывался об этом». «А я вот задумывался. И знаете что? Мне кажется, я разгадал ваш секрет». «Да но. Ну, именно? Ну же, скажите мне, кто ваш покровитель?» Адмирал-кардинал Дегю? Его святейшество Гербис? Я удивленно поглядел на графа. Вы всерьез считаете, что я работаю на церковь? Но ведь изначально работали. Опа, а он хорошо осведомлен. Интересно, откуда он узнал о том, как и кем готовилось освобождение туманности Лимар? Еще более интересно, как много он знает? «Изначально мне было предложено возглавить отряд, который должен был освободить земли Империи от внешников». «Хм, и вы с этим блестяще справились. А затем кинули своего заказчика». «Простите, как вы сказали, кинул?» Ха! но ведь так ведь выражаются простоморды». Граф дал понять, что он в курсе сленга, к которому прибегают не только дворяне, но и рядовые граждане Империи, те самые простоморды. Вы взялись за работу, выполнили ее, а затем просто послали своего работодателя куда подальше. Как понимаю, это и стало причиной появления на территории вашего баронства Людей Ордена. Прошу меня извинить, однако меня можно обвинить в чём угодно, но точно не в обмане. А раз уж вы осведомлены об операции по освобождению Туманности Лимар, то должны были знать. В качестве награды она же мне и была обещана. Однако, как вы же сами и выразились, работодатель решил меня кинуть. Проще говоря, дать пинка под зад, забрав туманность себе». «Хм, даже так? Что ж, от церковных чин ничего другого ждать и не стоит. Но скрывать не буду. То, как вы их обставили, произвело на меня впечатление. На кронпринца, к слову, тоже. Вот только мы были уверены, что вы беспринципный делец, обманувший партнера. А тут оказывается, просто взяли свое, восстанавливая справедливость. Хм, простите, что разочаровал. Ну что вы? Нисколько не разочаровали, наоборот. Это и последующие события, когда выдали отпор ордену, произвели на нас неизгладимое впечатление. Мне показалось, что граф хотел сказать что-то еще, что-то ради чего он сюда и прибыл. Но, к сожалению, в этот момент наш левитатор пошел на спуск, и граф отвернулся к окну. Граф проигнорировал приглашение на ужин, отправился гулять по дворцовому парку и лишь спустя пару часов заявился в зал, где уже был накрыт стол по поводу высокопоставленного гостя. Он уселся в первое попавшееся кресло и без всяких церемоний принялся накладывать себе еду. «Хм, да, воздух у вас тут. Столица по сравнению с вашей планетой, вонючая свалка. В столице есть свои прелести?» «Хм, не спорю, не спорю. «Например, наша арена. Записи боев со столичной арены разлетаются по всей империи». «Да, я видел». «Верю. Но знаете что? Недавно уже мы в столице смотрели записи боев и были поражены мастерство воителей, участвующих в сражении». «Вот как? И о каком же бое речь?» «Да о вашем. Во время сражения с орденцами. А ваш праздничный турнир? О, Это настоящее шоу!» «Спасибо». Как думаете, могли бы и мы в столице организовать нечто подобное? Ну, наверняка. Хотелось бы, чтобы вы оценили наши старания. Естественно. Как только получу записи, то... О, нет-нет. Принц желает, чтобы вы лично прибыли в столицу и оценили готовящийся шоу. Вот оно. Именно этого я и ждал. Оказывается, граф прилетел не глядеть в баронство или проверять, как идут наши дела. Он прилетел за мной. Ну и на кой черт я понадобился кронпринцу?